глава 31 Мила Тарель Зак Мила не могла поверить своим глазам. Цито стоял перед Раей, а Зак, подняв руки рядом с трелем. Миле хотелось, чтобы острие меча Элариана оказалось ближе к его гору. Ашер не отступал от нее ни на шаг. Мим и Пан снова превратились, и в комнате сразу же стало слишком тесно. «Ах, как чудесно, что ты смог зайти, Ашер! Я уже хотел за тобой послать. Гляди, кто к нам заглянул!» Слова Элариана были пронизаны сарказмом, Насмешкой. Его рука едва заметно дрожала, мило с трудом представляла, каких огромных усилий ему стоило не убить стареля сию же секунду. Но Зак смотрел на них совершенно отчаянным взглядом и говорил не умолкая, обращаясь ко всем сразу. «Он на нашей стороне, правда!» Я хочу сказать, я сам едва смог в это поверить, и на вашем месте я бы тоже сомневался. «Я ненавидел его за то, что он сделал с Михаэлем», — бессвязно объяснял Зак, захлебывая словами. «Но потом произошла та стычка с Рахелью и Милой в Праге, и он явился ко мне, попросил прощения и рассказал обо всем. Мы пытались найти вас». «Потому что хотели вам помочь, и тогда он вспомнил про Бруме. Мы побывали в коридоре». «В коридоре вечности», — прошептал Ашер. «И там была дверь. Если никто его не остановит, он никогда не умолкнет», — предположил Цито, закатив глаза. Лоза была совершенно отвратительная. Я никак не мог выпутаться, и ловушки тоже, но мы все-таки пробились». Цак говорил слишком быстро, слишком спутанно. Тяжело дыша, он смотрел то на одного, то на другого из присутствовавших. Триэль не шевелился. По его горлу заструилась тонкая золотистая струйка. Похоже, Элариан слегка задел его кожу. Внимательнее посмотрев на Триэля, Мила заметила, что он выглядит уставшим. С его груди безжизненно свисали плети лозы, на груди и на спине зияли раны. Он сильно побледнел. Посмотрев на Зака, она встретилась с ним взглядом, и в одно мгновение присутствие Тариэля стало ей безразлично. Мила была так рада, что Зак оказался здесь так что она метнулась мимо Ашера и упала в его объятия. «Зак!» — прошептала она и ощутила, как он обнял ее. «Привет, малышка! Рад снова тебя видеть!» Подняв голову, она увидела, что он улыбается ей. «Ему правда жаль!» — произнес Зак, и она поверила ему против воли. Она предпочла бы, чтобы Ториэль исчез и все-таки поверила Заку. «После всего, что было!» — в ярости прошептал Элариан. «Я должен ему поверить? Просто отпустить его? После всех этих столетий? После всего, что случилось?» Его голос сорвался. Шагнув вперед, Цито положил руки на плечи Элариана, помогая ему сдержаться. «Какие у меня есть причины не убивать его прямо сейчас!» От голоса Ашера Милу пробрала дрожь. «Никаких!» — выдавил Трель. «Но у меня нет никаких причин лгать вам! — У тебя их даже несколько, — возразил Ашер, и Тарель умолк. — Я бы не поверил тебе, даже если бы ты согласился дать клятву. Никто не шелохнулся. Все выжидали, что будет дальше. — Отпусти его, — прошептала Мила, сама не веря своим словам. — Я верю Заку. Этого мне достаточно. Тот благодарно улыбнулся ей, но Мила не могла ответить ему тем же. Ее лицо словно сковал лед, ее тело словно онемело, только сердце непрестанно колотилось, оглушительно и быстро. Способна ли она простить Стреля? Она не знала. Медленно и неохотно Элриан опустил меч. рая что-то успокаивающе говорила ему. В его глазах можно было прочесть всю злобу, всю горечь и скорбь, которые, должно быть, клубились внутри него. Увидев... Что расстояние между клинком и горлом Треля увеличивается, Зак с облегчением выдохнул. Рая и Цито остались рядом с Эларианом, поддерживая его. Элариан стоял вплотную к Трелю, по-прежнему сжимая в руке меч. Трель не шелохнулся. Мила ощутила, как что-то ткнулось в ее спину. «Пан!» Она погладила его гигантскую морду. Мим обнюхала Зака и показала ему зубы, а затем вернулась, остановившись рядом с Ашером. Ашер подошел совсем близко к тарелю, и у Мила на мгновение перехватило дыхание, потому что она не могла понять, Какое решение он принял? Он пощадит его? «Я помогу тебе с этими сорняками!» Голос Ашера эхом отразился от стен. Остальные хранили молчание. Быстрым движением он ухватился за самые крупные плети лозы и медленно потянул. Трелю было больно, его раны кровоточили. Зак тут же отвел взгляд. Мила нет. Не могла и не хотела. Не то, чтобы ей это нравилось, но... Он предал ее. Он врал ей, и этого она не могла забыть. У ее сострадания были свои пределы. Послышался хлюпающий звук. Ашер вытащил из ран треля остатки лозы. Тот едва держался на ногах. Его раны тут же начали исцеляться. Но в следующую секунду у Ашера в руках материализовались два ножа, и он вонзил из них так быстро, что никто не успел отреагировать в живот Треля. Он вытащил его, ударил Треля в грудь, в бедро и в спину с невероятной точностью и скоростью. Трель рухнул на колени. "Нет!" выдохнул Зак, рванувшись было к Трелю, но мило удержала его. "Ашер, прекрати!" воскликнули Цито и Рая. Теперь Можешь остаться здесь. «Пока что», — произнес Ашер. «Это были простые клинки. Раны быстро исцелятся». Затем он подошел к Лариану, протянул брату второй нож и отступил в сторону. Это было настолько же жестоко и отвратительно, насколько, быть может, разумно. Иначе стремление к мести, желание причинить боль Ториэлю всегда стояло бы между ними, сковывало бы их, заслоняя все остальное. Элариан последовал примеру Ашера. Вот только он меньше себя сдерживал. «Достаточно!» — наконец выкрикнул Зак. И Элариан тут же остановился. Он задумчиво склонился над трелем «Если ты еще раз предашь меня, тебя больше ничто не спасет. Если ты думаешь, что мы квиты, ты идиот!» Он отшвырнул перепачканный в крови нож, Покрепче перехватил меч и отошел от реля. Зак тут же поспешил к другу. Отвратительный день! проныл Цито, и Мила с ним была полностью согласна. День был ужасным. Повернувшись к кашеру, рая отвесила ему пощечину. Мила удивленно посмотрела на нее. За то, что было до этого. Проклятье! Никогда больше не ставьте то в такое положение. Уперев в бедра сжатые кулаки, она стояла перед Ашаром. Мила тем временем прислонилась к пану и ненадолго задумалась, стоит ли ей что-то сказать по этому поводу. Обещаю, ответил Аша. «Хорошо!» — фыркнула Рая Ты не хотел ничего плохого, я понимаю. Но ради тьмы думай, что делаешь! Веди себя разумно! Если ты станешь таким, как Цито, у меня появится двое детей, которых мне приходится воспитывать!» Ашер ухмыльнулся, а Цито откликнулся на услышанное. «Что? Ты хочешь детей?» рая покачала головой. «Именно! Потому что это ведь и правда возможно!» «Что мы с ним будем делать?» — вмешался в перепалку Элариан. «Они остаются. Оба!» «Надеюсь, это хорошая идея, братец!» Ашер и Элариан переглянулись. «Я создам для них комнату, но если...» Не договорив, он прищурился, запнулся на полуслове и повернулся. Пан, стоявший рядом с Милой, громко зарычал, и она поняла. Что-то не в порядке. «Идиоты! Вы привели их прямо к нам!» «Кого?» — растерянно спросил Зак. «Сколько?» — одновременно с ним произнес Ашер. «Темных сотни, прошептал Элариан, выругавшись сквозь стиснутые зубы. «Проклятие! Мы ненадолго оказались в вашей сфере, прежде чем попасть в коридор. Нам ведь нужно было сначала его найти. И, конечно, вы оставили за собой широко открытую дверь». С упреком выкрикнул Элариан, обращаясь к Тариэлю и Заку. Затем, помедлив несколько секунд, он подошел прямо к Миле, схватил ее за руку и накрыл ее ладонь своей. Сила, которая исходила от него, была отчетливо ощутима. У Милы перехватило дыхание, когда ее тело пронзило дрожь. Ее ладонь словно обожгло, и в ней потекла кровь. «Пусть твой путь будет моим путем. Твоя кровь моей кровью». Слова клятвы врезались в душу Милы. Она ощущала их значимость, хотя и не понимала, что происходит. «Твоя жизнь — моя жизнь». Твои желания, мои желания. Навечно. Элариан внезапно выпустил руку Милы, а затем поцеловал девушку, и она застыла, совершенно потрясенная. Гневная ругань Ашера доносилась до нее, словно сквозь вуаль. Поцелуй длился недолго. Подняв меч, Элариан направился ко входу в нихеву На ходу он обернулся к ним. «Тариэль потом тоже должен принести клятву. А теперь выберитесь отсюда, Ашер. Не бойся, я найду вас!» Ухмыльнувшись, он показал на Милу. «Ашер, успокойся!» упрашивала его рая он только принес клятву и наложил на милу заклятие поиска все в порядке в поцелуе никакой необходимости не было ставил цито и рая возмущенно посмотрела на него ты хочешь мне помочь или наоборот все испортить мила торопливо подошла к кашару и он стиснув зубы, прижал ее к себе. «Давайте!» — серьезно и настойчиво приказал Элариан. «Исчезните уже! Они идут!»